Глава 23 «Не делай глупостей» Ренни Когда дверь в мое узелище неожиданно осыпалась пеплом, вместе с петлями, ручкой и запорами, я вздрогнула и вжалась в противоположный угол, соперничая с пауками за самое укромное место. На пороге возникла темная фигура — закрывшая собой почти весь узкий проем. Сияющие багрянцем зрачки и вторящая им рунная вязь, точно живая, бегущая по обнаженным плечам, заставила меня потерять от ужаса дар речи. Я решила было, что это демон, и за черты пришел меня забрать за то, что нарушила клятву. Но через мгновение поняла, это не демон, это властитель темных земель пришел за мной. «Кто ты?» «Для Бенардика Первого». Обжигая за могильным холодом, спросил знакомый, но словно искаженный голос. «Дочь», — шепнула едва слышно. «Угу», — кивнул собственным мыслям Рансавье и двинулся вперед. «Нет, нет, нет!» Я заметалась в тесноте, пытаясь увернуться от его рук. «Тщетно». Он поймал меня с легкостью подтолкнул в спину, выгоняя наружу. Я попыталась бежать куда там. Анделар мгновенно нагнал... и, перевернув в воздухе, закинул себе на плечо. «Не зли меня, Ренни, я и так в бешенстве», — прорычал он. «Что я тебе сделала? Зачем ты так со мной?» Он недовольно выдохнул, и я уже было решила, что ответа не последует, но услышала. «Позже объясню». Голос тёмного звучал устало, а не зло, и это внушало надежду. «Кажется, меня не убьют прямо сейчас». Уверенным шагом Анделар направился вверх по лестнице, совершенно не испытывая неудобств от груза, словно и не нес на плече целую девушку. А у меня появилось время задуматься о том, что же все-таки происходит. Нет сомнений, во дворце творится недоброе. То, что я видела, это подтверждало. Мы поднялись наверх, и, миновав пустынные коридоры нежилой части дворца, оказались рядом с покоями Аннарет. Вход-то в комнаты сестрицы... преграждала мёртвое тело в форме дворцовой стражи. И отвернулась холодея, но тут же наткнулась на ещё более страшную картину. Сразу несколько зарубленных гвардейцев лежали в неестественных позах посреди коридора. «Они же ни в чём не виноваты. Отпусти, зверь! Все вы звери!» Я задергалась попыталась высвободиться, и чувствительный шлепок обжёг ягодицы. Ладонь Анделара, приложившись к ним, так там и осталась». Я резко осеклась, оторопев от подобной наглости, даже про трупы забыла. «Успокойся, Ренни. Война — дело такое». Но Мертону ее удалось избежать. Ответил он непонятно и добавил, словно бы в задумчивости поглаживая мой зад. «Чудом». Пока хватало ртом воздух, выбирая возмутиться по поводу его действий или спросить, что именно имел в виду, Рансавье громко позвал. «Арандиль. бьорн Дверь покоя фонарет тут же отворилась, и оттуда высунулась хитрая рожа Ильва. Остроухий вышел, волоча следом упирающуюся и ругающуюся на чём свет сестру. Он с лёгкостью управлялся с ней одной рукой, а второй демонстративно почесал в ухе. «Чего ты орёшь? Мы тебя потеряли, между прочим, перевернули с ног на голову весь дворец, а тебя нет нигде, и даже поисковая магия бессильна, хотя тут любая магия даёт сбой. Проклятый Миртен!» «Так, куда ты запропастился?» «Здесь и правда больше секретов, чем кажется на первый взгляд». Уклончиво ответил темный. «Собирайте людей в тронном зале. Мы уходим. Немедленно. Кто опоздает, пойдет пешком через Синие горы». «О!» Лицо Остроухова выразило крайнее удивление. «Настолько плохо?» Рансавье ничего не ответил Ильву. Он поставил меня на землю, предупредив. «Без глупостей, Ирэния». и зашагал прочь. Проводив взглядами его обнаженную удаляющуюся спину, мы переглянулись. Как-то так само собой вышло. Усмехнувшись, Арандиль что-то шепнул в кулак, не сводя с меня взгляда, и раскрыл ладонь. Оттуда вспорхнули три осы, невесть откуда взявшиеся. Они стремительно разлетелись в разные стороны, и Ильф вздохнул с чувством выполненного долга. «Моя мать снимет с вас шкуры живьем! Ваши чучела будут сношать друг друга в Миртонском музее чудовищ!» Завела было снова прежнюю песню о наред как друг подавилась собственными словами. Открывая беззвучно рот, она принялась вращать выпученными глазами, а на ее шее прямо из воздуха возникла грубая конопляная веревка. чего то сестра никак не могла ее снять, как не старалась, хотя та свободно болталась». Я даже остановилась, пораженно уставившись на столь красочную демонстрацию магии темных земель. Могущество Аэра по большей части незримо, и подобное было в диковинку. «Такую же хочешь?» — поинтересовался Ильв, глядя на меня. Я помотала головой и отступила от него на всякий случай. Ильва плотоядно посмотрел на нас, а затем шагнул ко мне ухватив пальцами за подбородок, приподнял лицо, поворачивая из стороны в сторону. «А вы и правда похожи!» но не настолько, чтобы перепутать одну с другой. Такой был план? Его большой палец коснулся моей нижней губы, оттягивая ее вниз. Я вывернулась и отскочила. «Не прикасайся ко мне!» Он гадко ухмыльнулся и отошел, но при этом умудрился оглядеть меня с ног до головы с таким выражением лица, словно на мне надетой не кургузой штаны с чужого... ммм... плеча, а то полупрозрачное недоразумение, в коем я предстала Анделару несколько часов назад». Еле удержалась, чтобы не рвануть по коридору вслед за темным и не запрыгнуть с разбегу обратно ему на руки. Сверкающий глазами и рунами на плечах Анделар показался намного безопаснее, чем сальное выражение на утонченном лице Ильва. К счастью, Остроухий прекратил болтовню и зашагал первым, потянув аннарет за поводок. Та зло покосилась на меня, но больше не пыталась сопротивляться или изрыгать гнусности. По пути... то и дело встречались тела мертвых стражников и гвардейцев. Вскоре я перестала вздрагивать и пытаться найти знакомые лица. Отметила только, что все они мужчины. Ни одной служанки или фрейлины среди погибших не было. «Зачем был их убивать?» — пробормотала себе под нос, обходя очередной труп. Ильв остановился так резко, что Аннаред врезалась в его спину и открыла рот в беззвучном возмущении. «Считаешь, было бы лучше, если бы они убили нас?» Вкратчего спросил Арандиль, приближаясь ко мне. Я промолчала, и он жестко отрезал. «Это всего лишь ответ на миртанское гостеприимство, Ирэния. Ваши люди напали первыми на нас, спящих, и мы потеряли несколько дефендеров, прежде чем поняли, что происходит. Нас убивают, и Анделар пропал, вместо того, чтобы ублажать молодую жену, как водится в первую брачную ночь». Он повернулся к Анарет, подтягивая ее за поводок ближе. «Как это так вышло, а? Почему ты мирно спала в собственных покоях, вместо того, чтобы дарить удовольствие мужу, как и полагается доброй жене?» Вместо ответа сестрица плюнула ему в лицо. Видимо, магия Ильвы не учитывала такой поворот. Он, однако же, не расстроился. Улыбнулся и картинно утерся. Затем сунул себе глубоко в рот пальцы, щуря глаза точно от удовольствия. Я с трудом подавила рвотный позыв от такого зрелища и поспешно уставила себе под ноги. «За это, дикая кошечка, я попрошу Анделара отдать тебя мне хотя бы на одну ночь. поучу покорности. Анделар Рансавье — благородный человек. Ты думаешь, что он так поступит с собственной женой?» Неожиданно для себя вступилась я за сестру. Она рад, конечно, та еще злюка, но не гоже так обращаться с принцессой Миртанской, «Довольный того, что ее ведут точно гончу на сворке». Ильв расхохотался, но ничего не ответил. Вместо этого прибавил ходу и два неволоча Наред за собой. Не пришлось почти бежать следом, на ходу раздумывая, не свернуть ли незаметно в ближайший коридор для слуг, лучшего времени для побега не найти. Но что, если Ильв и на меня магический поводок наденет? Да и подло бросить Анаред одну, И еще не покидала дикая мысль, что все это и есть мой шанс на побег из Миртона. Не знаю, что со мной будет в темных землях, но если тетя узнает, что я осталась, а ее дочь забрали, в мир не мне не выжить. Пока сомневалась, из бокового ответвления появился один из дефендеров темного, и, не говоря ни слова, присоединился к нам. Теперь бежать бесполезно. В тронный зал входили уже с целой группой облаченных в черные доспехи людей Рансавье, которые присоединились по пути. У входа точно статуя возвышался здоровенный иркан, так впечатливший меня своими габаритами и зверской рожей при встрече. «Анделар, это последние!» — пророкотал он. Собственноручно затворив тяжелые створки, подпер их перевернутым на бок столом. В тронном зале оказалось людно, но не суетно. Каждый знал свое место, и все двигались точно единый механизм. Кроме людей здесь были... лошади, среди которых выделялся огнегривый рингар, властители темных земель, и даже волки, а в следующий миг я уперлась взглядом Ванделара Рансавье. Татуировки на его плечах полыхали огненными рунами. Такой же огонь озарял радужку глаз, делая лицо чужим и жутким. Позади его фигуры виднелась какая-то скомканная тень. Еще одна мелькнула и пропала над головой. Увидев нас, темный, нарисовал рукой в воздухе перед собой полукруг и отступил назад от стремительно разворачивающейся серебристой арки. Портал! При светлой аэр я думала, такое бывает только в сказках. Остановилась, наблюдая, как буднично в зеркальной пленке исчезают дефендеры. Они входили в портал парами, и каждый вел под узцы коня.